Для того, чтобы укол каждым из концов циркуля был ощутим в отдельности, приходится раздвигать ножки циркуля, по крайней мере, столько же у слепых, как и у зрячих. А слепший знаменитый окулист Джаваль удивляется тому, что острота осязания значительно слабее у слепых, чем у зрячих. Например, говорит он, у слепого, который много читает пальцами, для ощущения двойного укола в указательный палец надо раздвинуть ножки циркуля на 3 мм, в то время как у зрячего всего на 2. Гризбах идёт ещё дальше и утверждает, что ни слух, ни обоняние, ни развито у слепых больше, чем у зрячих. Если чувства эти до некоторой степени заменяют зрение, то это зависит просто от применения слепыми таких впечатлений, которым зрячие не придают никакого значения. Виде окружающее, мы уже не станем обращать внимание ни на различные шумы, ни на запахи и другие внешние проявления. Слепому же они возмещают отсутствие зрения. Определённый звук, например, может указывать на то, что открываются соседние ворота, и что следует поэтому слегаться выезжающего экипажа. Запах может указать местонахождение, конюшню, кухню и так далее. Но не острота чувств интересует нас главным образом. Она может быть одинаковой у слепого и у зрячего, даже больше у последнего. Между тем, лишь слепой без труда разбирает рельефные точки и читает по ним пальцами так же легко, как зрячий глазами по печатному Это свойство развилось у слепого только путём упражнения и основано на восприятии тончайших осязательных ощущений. С другой стороны, определение осязания циркулем указывает на одну лишь сторону этого чувства, а не на все вообще. Но даже отвергая усиление четырёх чувств, оставшихся у слепых, приходится признать, что у них развилось настоящее новое чувство. Утверждают, что они обладают шестым чувством чувством препятствия. Слепые, особенно очень рано потерявшие зрение, приобретают поразительную способность избегать препятствия и издали узнавать окружающие их предметы Так слепые дети бегают в саду, не натыкаясь на деревья Доктор Жабаль говорит, что некоторые слепые могут считать окна нижнего этажа, проходя мимо дома Один учитель, ослепший 4-летнего возраста, гуляет один в саду и никогда не натыкается ни на дерево, ни на столб Он ощущает стену на расстоянии двух метров Однажды, войдя в первый раз в обширную комнату, он почувствовал посредине её присутствие крупного предмета, в котором предположил бильярд. Другой слепой, прохаживаясь по улицам, ясно отличал лавки от частных домов и считал окна и двери. Действительность существования чувства препятствий основана на точных фактах и не подлежит сомнению. Что же касается объяснения механизма этого чувства, то они очень различны. Доктор Цель думает, что шестое чувство существует не у одних слепых, и что зрячие могут развить его путём упражнения, так как оно бессознательно присуще почти всем. Между тем, даже некоторым слепым в течение целого ряда лет не удаётся развить его в себе. Примером служит доктор Жаваль. Он выучился читать пальцами, но не может отличать предметы на расстоянии. По наиболее правдоподобной гипотезе, шестое чувство находится в зависимости от барабанной перепонки, следовательно, связано со слухом. Как известно, шумы мешают различать препятствия Снег тоже является помехой, делая неслышным звук шагов Слепые настройщики, у которых очень развитой слух В то же время обладают высшей степенью развития шестого чувства Выше приведенные примеры доказывают, что природе человеческой свойственны И такие чувства, которые обнаруживаются только в исключительных случаях И требуют специального упражнения В эту категорию входит до известной степени и чувства жизни У некоторых людей оно развито очень слабо. Большей частью оно обнаруживается поздно, но иногда проявляется и раньше под влиянием болезни или другой смертельной опасности. Случается, что у людей, пытавшихся лишить себя жизни, внезапно пробуждается инстинкт жизни, заставляющий их всячески стремиться спасти себя. В таких условиях понятно, что чувство жизни может развиться как у здоровых людей, так и у больных хроническими или острыми болезнями. Эти различные виды изменения можно поставить в параллель с развитием полового чувства. У некоторых женщин оно вполне отсутствует, у других развивается слишком поздно. Иногда для пробуждения его нужны особые условия, как, например, роды или болезненное состояние и так далее. Ввиду того, что чувство жизни поддаётся развитию, следует в этом смысле направлять и воспитание, точно так же, как мы стремимся у слепых усовершенствовать чувства, заменяющие зрение. Поэтому молодым людям склонным к пессимизму надо всегда внушать, что их душевное состояние только временное и что оно по законам человеческой природы должно будет уступить место более светлому миру созерцанию. Наука и нравственность. Глава 1. Сложность нравственных задач. Вивисекции и антививисекционисты. Изыскание относительной возможности рациональной нравственности. Утилитарные и интуитивные теории нравственности. Неудовлетворительность обеих. В этой книге нам приходилось несколько раз касаться вопросов, тесно связанных с задачей нравственности. Так, в вопросе о продлении человеческой жизни надо было доказать, что принципы высшей нравственности нисколько не противоречат тому, чтобы человек жил значительно дольше своего воспроизводительного периода, хотя и существуют народы, нравственные понятия которых допускают принесение в жертву стариков. Экспериментальная биология, на которой основаны многие теории, изложены в этой книге, зиждется на вивисекции животных. Между тем немало людей считают безнравственным делать опыты над живыми существами без непосредственной пользы для последних. Во Франции и в Германии попытки помешать или ограничить вивисекции в лабораториях не удались. В Англии же существует строгий закон, требующий строгого контроля над опытами с животными, что вызывает серьёзные жалобы английских учёных. Ещё гораздо сложнее вопрос об опытах на человеком. Как прежде приходилось прятаться для вскрытия человеческого трупа, так теперь надо прибегать к разным хитростям при малейшем опыте на человеке. Те самые люди, которые нисколько не возмущаются бесчисленными несчастными случаями, производимыми автомобилями и другими способами передвижения или охотой, громко восстают против попыток испробовать на человеке действительность какого-нибудь нового лечебного средства. Многие люди, даже среди учёных, считают безнравственной всякую попытку помешать развитию венерических болезней. Недавно некоторые профессора Парижского медицинского факультета высказали своё возмущение по поводу исследования относительно предохранительного действия ртутных мазей против сифилиса. Они утверждали, что безнравственно давать право думать, будто можно безнаказанно удаляться в цитеру, и что неприлично давать в руки людям средства погружаться в разврат. Между тем, другие столь же авторитетные учёные убеждены, что действуют вполне нравственно, пытаясь найти средства против сифилиса, для того, чтобы предотвратить множество людей, между прочим, детей и другие невидные жертвы, которые за неимением предупредительных средств платят дань ужасной болезни. Этих нескольких примеров достаточно, чтобы показать, какая путаница царствует в нравственных понятиях. Человеку ежечасно приходится сообразовывать свои поступки и поведение с законами нравственности, а между тем относительно их даже самые авторитетные люди далеко не согласны между собой. 8 лет тому назад парижский периодический журнал La Revue обратился к наиболее авторитетным писателям с запросом относительно их мнения по поводу рациональной нравственности. Дело шло о том, возможно ли в наше время описывать нравственное поведение не на религиозных догматах, обязательных для одних верующих, а на началах чистого разума. Ответы оказались крайне разноречивыми. Одни отрицали возможность рациональной нравственности, другие утверждали её, но на самых противоположных основаниях. В то время как философ Бутру утверждает, что нравственность основана на чистом разуме и не может иметь другого основания, поэт Сюли Придом основой нравственности считает главным образом чувство – совесть. По его мнению, в преподавании нравственности в сердце, а не ум, является одновременно учителем и учеником. В противоречиях, упомянутых в начале этой главы, отражены оба эти мнения. Анти-вивисекционисты протестуют против опытов над живыми существами и чувства жалости к бедным, беззащитным животным. Совесть подсказывает, что всякое страдание, причиненное другому существу на пользу человека или иного животного, бездравственно. Я знаю выдающихся физиологов, которые решаются делать опыты лишь над малочувствительными животными, как лягушки. Но большинство учёных нисколько не стесняется скрывать животных и доставлять им жесточайшие страдания, в целью выяснения какой-нибудь научной задачи, которая со временем может увеличить счастье людей или полезных человеку животных. Великие законы, управляющие инфекционными болезнями и ценные средства борьбы с ними, никогда не были бы найдены без вивисекции или даже при одном ограничении её. Для того, чтобы оправдать вивисекции, учёные становятся на точку зрения теории утилитарной нравственности, оправдывающей всякие средства, полезные человечеству. Антививисекционисты, наоборот, опираются на интуитивную теорию, сообразующую поведение с непосредственными указаниями нашей совести. В приведённом примере задача легко разрешима. Совершенно ясно, что вивисекция вполне допустима при изучении жизненных процессов, так как она одна позволяет науке делать серьёзные шаги вперёд. А между тем, несмотря на это, постоянно встречаются люди, не допускающие вивисекции на основании своей сильно развитой любви к животным. Ещё проще задача нравственности в вопросе о предохранении против сифилиса. В то время, как при вивисекции мы имеем дело с действительным страданием, причиняемым животным, в предупреждении сифилиса дело сводится к более или менее непрямому и очень проблематическому узлу. Внебрачные сношения облегчаются возможностью предохранения от заразы. Но если сравнить вытекающее отсюда зло с огромным благодеянием от избавления множества невинных существ от сифилиса, то легко понять, в какую сторону склонится чаша весов. Поэтому возмущение людей, протестующих против изыскания предохранительных средств, никогда не будет в состоянии ни остановить рвенье исследователей, ни помешать употреблению этих средств. Пример этот ещё раз показывает, как необходимо рассуждение в большинстве нравственных вопросов. Однако в действительной жизни большей частью приходится иметь дело с гораздо более сложными задачами, чем оба примера, выбранные нами для начала. Легко доказать пользу деятельности вивисекциистов и исследователей предохранительных средств против сифилиса. Противники же их основывают своё мнение исключительно на непосредственном чувстве. Но положение совершенно меняется во множестве вопросов, касающихся нравственности. Половая жизнь кишит в высшей степени щепетильными задачами, в которых очень трудно установить нравственную оценку. Стоит только вспомнить все перипетии жизни Гёте, великий гений которого так часто становился в разлад с правилами нравственности его времени. Поступил ли он нравственно, покинув Фредерику и Лили из страха связать себя навсегда и погубить свою поэтическую производительность? А как отнестись с нравственной стороны к бракам сифилитиков или других больных, могущих передать свою болезнь потомству? Воздержание молодых людей до брака, проституция, устранение детрождения при половых сношениях всё это крайне важные вопросы, решение которых очень сложно с нравственной точки зрения. То же самое можно сказать почти относительно всего, касающегося наказуемости. Вопрос о смертной казни в высшей степени спорный и требует многочисленных и разнообразных исследований. Для определения пользы или бесполезности её прибегают к статистическим данным. По мнению одних, такого рода наказания нисколько не уменьшает числа преступлений. Другие же думают, что оно действительно служит запогивающей мерой. Недавние прения о смертной казни во французской палате депутатов, в которых приняли участие очень талантливые ораторы противоположных мнений, служат особенно яркой иллюстрацией затруднений для правильного решения этого вопроса общественной нравственности. Почти так же затруднителен вопрос относительно менее серьёзных наказаний, чем смертная казнь, и особенно относительно наказаний детей. Педагогам очень трудно распутать все эти затруднения. Итак, утилитарная нравственность часто бессильна установить благо, которое должно вытекать из предписываемого ею поведения, тем более что часто Не точно известно, кто собственно должен воспользоваться этим благом. Должна ли польза данного поступка быть направлена на родителей, единоверцев, единоплеменников, людей одной расы или на всё разнообразное человечество. Ввиду стольких затруднений многие теоретики нравственности признали неприменимость утилитарной теории и перешли на сторону интуитивной По ней основа нравственности заключается в врождённом чувстве каждого человека, в известного рода социальном инстинкте, заставляющем делать добро ближнему и подсказываемом внутренним голосом совести, как следует поступить, гораздо лучше, чем всякая утилитарная оценка поведения. Действительно бесспорно, что человек живёт в обществе, в силу потребности соединиться с другими людьми, Но в то время как в животном мире общественные виды в своём поведении обнаруживают обыкновенно хорошо регулированный слепой инстинкт, у человека мы видим совершенно обратное. Общественный инстинкт у него бесконечно изменчив. У некоторых людей крайне развита любовь к ближнему. В этом случае человек видит счастье только в одном самопожертвовании для общего блага. Он разделяет всё своё имущество с бедным и часто кончает тем, что умирает из-за какой-нибудь идеальной, конечно, альтруистической цели. Такие примеры довольно редки. Гораздо чаще встречаются люди, привязанные только к некоторым из себе подобных, а не преданные родителям, друзьям и соотечественникам, но остающиеся более или менее равнодушными ко всем чужим. Нередки также люди, привязанности которых очень ограничены и которые постоянно извлекают пользу из других или для себя самих, или для своей семьи. Реже встречаются настоящие злые люди, любящие только себя самих и делающие одно зло вокруг себя. Несмотря на такое различие в развитии общественного инстинкта, всем людям приходится жить вместе. Если бы была возможность знать внутренние побуждения людей, можно было бы руководствоваться ими для классифицирования их поступков. К нравственным поступкам относили бы поступки, внушённые любовью к ближнему, а к безнравственным вызванные эгоистическими мотивами. Но внутренние побуждения только в редких случаях могут быть точно определены. Гораздо чаще они кроются так глубоко в душе, что иногда сам человек не способен отдать себя отчёта в них. Почти всегда находит он возможность согласовать свои поступки с голосом совести и оправдать приносимое ближнему зло. Исключительные же натуры имеют наоборот такую тончённую совесть, что терзаются даже тогда, когда делают одно добро вокруг себя. В обыденной жизни поступкам противника обыкновенно приписывают дурные намерения. Это облегчает критику и позволяет высказать суждения относительно поведения людей, что удовлетворяет врождённой потребности многих людей злословить о ближнем. Этот способ весьма распространён среди журналистов и политиков, но должен быть вполне исключён из серьёзного изучения нравственных вопросов. Поэтому намерения и совесть, как ускользающие от нас элементы, не могут служить для оценки людского поведения. Для этого приходится обратиться к результатам поступков. Между тем легко убедиться в том, что добро часто идёт вразрез с интересами общества. Очень часто добрый человек приносит больше зла, чем добра. Шипингауэр давно уже высказал мысль, что нравственность, исключительно подчиняющаяся чувству, есть ничто иное, как карикатура на настоящую нравственность. В лекомй потребности к альтруизму человек необдуманно рассыпает свои щедроты, и это приводит только к озлу, как для ближних, так и для него самого. В Тимони Афинском Шекспир изобразил прекрасного человека, рождённого по его словам для благотворительности, раздающего своё имущество направо и налево и создающего вокруг себя толпу паразитов. В конце концов он разоряется и становится незлечимым мизантропом. По этому поводу Шекспир говорит у Стамефлавия: "Какая странная судьба, что мы всего более грешим именно тогда, когда слишком благодетельствуем другим". Поход против ивисекции внушён подобной же нравственностью, основанной исключительно на чувствах. Результат этого бессознательное распространение одного зла. Удивительно, что в виду огромной сложности жизненных явлений случается, что дурные поступки иногда приносят обществу больше пользы, чем поступки, внушённые самыми благородными чувствами. Так меры большой строгости часто полезнее полумер, применяемых администратором, преисполненным мягкостью и добротой. Из этого видно, что интуитивная теория нравственности не действительна утилитарной. Хотя чувство общественности служит побуждением для нравственной деятельности, оно однако недостаточно для того, чтобы на нём основывать поведение людских обществ. С другой стороны, хотя польза действительной и служит целью всякого нравственного поступка, но так как в большинстве случаев пользу трудно установить и определить, то её невозможно признать основой рациональной нравственности.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 Представления Канта на этот счёт весьма неопределённы, но тем не менее некоторые из них очень интересны, и о них следует упомянуть. Сознание долга составляет волю нравственного поведения. Воля эта не должна быть ограничена данными условиями. Кант выражает это на этот счёт в следующей обычно для него туманной форме. Посредством разума мы сознаём закон, которому подчинены все наши принципы, как будто наша воля должна породить естественный порядок вещей. Итак, разница между законами природы и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 в её настоящем виде. Быть может, дозволительно даже истолковать мысль Канта в таком смысле, будто он предугадал, что нравственная воля в состоянии видоизменить природу, подчинив её своим собственным законам. В противоположность этой мысли некоторые критики Канта захотели усовершенствовать его теорию нравственности, согласуя её с человеческой природой в её настоящем виде. Мысль эта была очень ясно выражена в о Он прежде всего настаивает на том, что Кант не понял существенного значения объекта нравственного закона. Задачи этой, исключительно занимавшей все школы древности под именем высшего блага, отведено только случайное место в теории Канта. Он всё-таки признаёт, что не вся цель человека в одном долге, и что следует включить сюда и счастье. Но что такое счастье, служащее мерилом деятельности людской? Чтобы ответить на этот вопрос, ваш рос становится на точку зрения философов древности, о которых было подробно говорино в этюдах о природе человека. Только он выражается точнее их. В чём заключается благо для какого бы то ни было существа, спрашивает он, в исполнении его цели. В чём же цель существа? Просто в развитии его природы. Примените этот метод к человеку и к нравственности. Познакомившись с человеческой природой посредством наблюдения и анализа, можно вывести отсюда его цель. Добро, следовательно, закон человеческий. Понятие одобрения неизбежно влечёт за собой понятие обязательности долга и закона, которому должна подчиниться воля. Всё следовательно сводится к познанию человека, но к полному познанию его, особенно к знакомству с его свойствами, чувствами, наклонностями, присущими ему и отличающими его от животных. Вывод этого учения следующий: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 Современный нам автор Стерланд применяет к задачам нравственности научный метод и определяет её как поведение, руководимое разумной симпатией. Эта симпатия не должна приносить жертву большее благо других в пользу менее важного, хотя и более непосредственного блага. Так мать может сочувствовать своему ребёнку, когда он принуждён принять невкусное лекарство, но если симпатия её разумна, она не удовлетворит её во вред здоровью ребёнка. В этом примере симпатия должна быть подчинена требованиям медицины. Вообще нравственное поведение всегда должно быть руководимо разумом, на чём бы ни было основано это поведение, будь то симпатия или чувство долга. Вот почему нравственность следует основывать на научных данных. Глава 3. Личная нравственность. История двух братьев, воспитанных в одинаковых условиях, но поведение которых было совершенно различным. Позднее развитие чувства жизни. Развитие симпатии. Роль эгоизма в нравственном поведении. Христианская нравственность. Нравственность Герберта Спенсера. Опасность привлечения альтруизма.